Глава девятнадцатая Большую часть времени безучастно пялюсь в окно, рассматривая проносящиеся мимо деревья, ржавые остовы машин, скрытые под густой зеленой растительностью. Киллиан то и дело объезжает препятствия, и я смотрю на то, что когда-то было дорогой. Куски асфальта встречаются довольно редко, в основном все покрыто высокой травой. Психи, преследующие нас, Пропали из поля зрения практически сразу, но Келиан уверен, что самые упертые из них до сих пор бегут за нами. Через несколько часов пути Килиан поручил мне через каждые полчаса пытаться связаться с Сейдж по рации, которая встроена в Хамве. Она берет на гораздо большее расстояние, чем те, которые мы носим с собой. Спустя шесть попыток мне так и не удалось этого сделать. И этому может быть только две внятные причины. Первое: Расстояние между нами все еще слишком велико, ведь курты и остальные оторвались от нас минимум на 12 часов, и поэтому сигнал не проходит. Вторая. С ними случилось что-то плохое. Об этом я стараюсь не думать. Мы уже и так потеряли двоих из нашей группы, плюс ко всему Робин ранен, и в случае опасности – Даже не сможет убежать. Каждые несколько часов останавливаемся, чтобы заправить не в меру прожорливую машину. Пока мужчины занимаются этим, я прохаживаюсь вокруг хамви, разминая затекшие мышцы. Забираюсь на крышу и осматриваю местность в бинокль, который нашла в бардачке. В особенности уделяя внимание той стороне, откуда мы приехали. Погони не замечаю. Спускаюсь на землю, и сразу после этого мы едем дальше. Самое печальное в этой ситуации то, что ни я, ни Джейден не умеем водить автомобиль, а значит, Киллиану досталась роль нашего бессменного водителя. Ближе к вечеру вновь берусь за рацию и нажимаю на нужную частоту. Сэйдж зову я без особой надежды, слушая привычную тишину. Но вдруг рация отзывается шипением, от чего я вздрагиваю от неожиданности. Лав! Сквозь помехи разносится по салону голос девушки. Да, это я! Почти кричу я в ответ. Ты меня слышишь? Шипение. Нет ответа. Моему разочарованию нет предела. Шумом выдыхаю и со злостью смотрю на рацию. Позже попробуешь еще раз. Спокойно, говорит Килиан. Вешаю рацию на специальное крепление и откидываюсь на спинку сиденья. Мельком смотрю в зеркало заднего вида, замечая, что Джейден задремал, несмотря на тряску. Рация внезапно шипит, а через секунду до нас доносится голос Сейдж. «Лав?» Подаюсь вперед, хватаю рацию и подношу ее к губам. «Сейдж, ты меня слышишь?» Спрашиваю поспешно и замираю в ожидании ответа. «Да?» «Слышу тебя хорошо!» С облегчением выдыхаю, но продолжить не успеваю. Килиан протягивает руку, и я отдаю ему рацию. «Сейдж, где вы?» Спрашивает он, не отрывая внимательного взгляда от дороги. Когда девушка называет примерные координаты, которые мне ни о чем не говорят, Килиан продолжает. «Отлично! Найдите более-менее безопасное место и оставайтесь там. Завтра мы вас догоним!» Мурю брови, непонимающе глядя на него. Зачем им целые сутки стоять на месте и ждать нас? Непонятно. Рация снова шипит. «Поняла тебя», — коротко отвечает Сейдж. «Тогда до связи», — заканчивает разговор Киллиан и передает рацию мне. На автомате вешаю ее на место и вопросительно смотрю на него. Видимо, заметив пристальное внимание с моей стороны, Киллиан бросает на меня быстрый взгляд. «У тебя какой-то вопрос?» – спрашивает он, возвращая внимание на дорогу. «Зачем им оставаться на месте целые сутки? Это же небезопасно!» Киллиан утвердительно кивает. «Ты права, но у нас не хватит топлива, чтобы добраться до нового света, если мы продолжим путь на двух машинах. Одну придется оставить. А сейчас Сейдж и остальные как раз в таком месте», «Где должно быть чуть менее опасно, чем в городах?» «Чуть менее?» «Именно!» На этом разговор заканчивается. Едем еще несколько часов, затем останавливаемся прямо посреди дороги. Парни заправляют машину. Снова. И я хмуро смотрю на то, как стремительно исчезают в баке запасы топлива из канистр. «Если бы Килиан не заговорил про это, я бы вообще не обратила на это внимания». Киллиан забирается в машину и уходит назад. «Разбудите меня через пару часов». Распоряжается он, занимает одно из кресел, опускает спинку, складывает руки на груди и закрывает глаза. Остаюсь на своем месте. Джейден садится за руль, и мы сидим тихо, как мыши. Напряжение не отпускает меня ни на секунду. Смотрю сквозь лобовое стекло в темноту, оставив Джейдену прерогативу прислушиваться к звукам снаружи. Мы не разговариваем, что стало уже привычным, но я до сих пор не могу с этим смириться. Но все же сжимаю зубы, чтобы не сорваться и не сказать что-нибудь. И тут я вспоминаю про бумажный цветок, что Джейден сделал для Дейзи и который я забрала из ее спальни. Все время, пока я была в лаборатории, я таскала его за собой. Так он и оказался у меня в кармане брюк в тот день, когда Клайв выбрался из заточения. Потом Джейден чуть не пристрелил меня, и я даже не вспомнила про оригами. Вернувшись в бункер, я убрала цветок в рюкзак и забыла про него. Достаю из кармана куртки маленький фонарик, включаю его и кладу на приборную панель. Косо смотрю на парня. Он сосредоточенно вглядывается в темноту за лобовым стеклом. Беру рюкзак, стоящий у меня в ногах, и начинаю проверять карманы, вспоминая, куда могла девать цветок. Краем глаза замечаю, что Джейден повернулся ко мне и наблюдает за моими действиями. Наконец, извлекаю цветок из недр рюкзака и отставляю сумку в сторону. Протягиваю Джейдену раскрытую ладонь, на которой лежит оригами. «Что это?» – спрашивает Джейден и не сразу принимает вещь. Секунду он хмуро рассматривает предмет, оказавшийся в его руках, а затем резко вскидывает голову. Лицо его словно окаменело. Он буравит меня взглядом и спрашивает хриплым, взволнованным голосом. «Где?» – голос парня срывается, и он пробует еще раз. «Где ты его взяла?» «В комнате Дейзи в лаборатории». Говорю я, опустив голову и смотрю на ладони, сложенные на коленях. Только сейчас замечаю, насколько крепко стиснуты мои пальцы. Я впервые произнесла ее имя за долгое время, отчего горечь заполняет горло и ползет дальше, ядовитым грузом оседая в желудке. Она сохранила. Слышу шепот Джейдена и осторожно поворачиваюсь к нему». Парень неотрывно смотрит на цветок, лежащий на его ладони. «Да», — тихо шепчу я, — «и много еще чего, но я не смогла забрать все». Джейден поднимает голову и встречается со мной взглядом. Боль и растерянность — вот что я вижу в его глазах. Парень печально улыбается и шепчет. «Спасибо, Лав». Он отворачивается а я замираю, так и продолжая смотреть на него. В этот самый момент мне становится немного легче. Глубоко внутри зарождается надежда на то, что когда-нибудь наши отношения не то что вернутся в прежнее русло, а хотя бы станут проще. Почти сразу выключаю и убираю фонарик, погружая салон в темноту. Остальное время проводим в молчании, которое больше меня не напрягает. Бужу она через два с половиной часа, а не через два, как он просил, за что он просто награждает меня тяжелым взглядом, молча меняется местами с Джейданом и заводит двигатель. Засыпаю вскоре после того, как мы трогаемся с места. Сплю очень плохо, то просыпаясь, то снова проваливаясь в беспокойные сновидения. Весь следующий день также проводим в пути, не встретив ни одного психа по дороге. Когда я указываю на это Килиану, он говорит, что немного изменил маршрут, по возможности стараясь объезжать большие города. К вечеру связываюсь по рации с Сейдж. Она говорит, что все в порядке и объясняет, как их найти. Примерно через час после разговора приезжаем в место назначения. Посреди леса, которого, очевидно, 15 лет назад здесь не было, потому как деревья преимущественно молодые, Стоит большое одноэтажное здание. Краска с фасада уже слезла, обнажая серые бетонные стены. Некоторые окна разбиты, и в них проникают нижние ветки деревьев. Замечаю мотоцикл и хамви, стоящие вплотную к стене неподалеку от входа. Вся группа в полном составе выходит нам навстречу. Кейлин поддерживает Робина, Зак замирает в дверном проеме. Сейдж и Курт спускаются с невысокого крыльца. Парень улыбается, но улыбка пропадает, когда он осматривает нашу порезевшую группу. «Где Нил?» — спрашивает он, глядя на машину, словно ожидая, что его друг вот-вот выберется наружу. Килиан без слов качает головой. Курт прикрывает ладонью лицо. Сейдж обхватывает голову руками, сдвигая на глаза бейсболку. «Что произошло?» спрашивает Кейлин. «Видимо, ей одной требуется пояснение, будто она забыла, где мы были». «Психи», — коротко отвечаю я, устало плетусь к крыльцу и спрашиваю, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что это за место?» «Раньше здесь была клиника для лечения наркозависимых», отстраненно отвечает Курт. «Захожу внутрь, наблюдая относительный порядок, если не считать многолетнего слоя пыли. «Комната там», — оказывает направление Зак. «Спасибо. Благодарю его я и чуть помедлив, все же уточняю. Вы видели психов?» «Здесь?» «Забредала парочка, но мы быстро и по-тихому их убрали». «Хорошо», — отвечаю я и оборачиваюсь, когда все остальные заходят внутрь и закрывают входную дверь. «Переночуем здесь». «Путь продолжим утром», — сообщает Килиан. С облегчением выдыхаю и шагаю в сторону комнат. Нахожу свободную и вхожу внутрь. Здесь почти нет мебели, только полутораспальная кровать, рядом тумбочка и книжняя полка над ней. Ставлю рюкзак в изножье, снимаю куртку и вешаю ее на спинку. Далее идет очередь пояса с ножами и наплечной кобуры. Сажусь на край кровати — И устало потираю лицо руками, а когда отнимаю их от лица, обнаруживаю Килиана, стоящего на пороге и внимательно наблюдающего за мной. Чуть сдвигаюсь в сторону и легко похлопываю ладонью по освободившемуся месту, тем самым приглашая его присоединиться ко мне. «Вообще-то в здании должно быть много свободных комнат, и, возможно, Килиан хочет поспать в одиночестве». Но проблема в том, что я не хочу. Выжидательно смотрю на него несколько долгих секунд. Затем он все-таки заходит внутрь и закрывает дверь. Точно так же, как и я несколько минут назад, Килиан снимает с себя все оружие и садится рядом. «Устала?» — спрашивает он, глядя на меня. Пожимаю плечами. «Не так, как ты», — отвечаю я, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Тогда давай спать», — предлагает он. Молча ложусь на кровати, двигаясь к стене. Килиан присоединяется ко мне, а затем притягивает к себе поближе. Так я и засыпаю в уже привычных уютных объятиях. Сразу после рассвета первый выхожу из здания и шагаю к машине, чтобы найти запасные обоймы для пистолетов. Спустившись с крыльца... И, сделав два шага, тут же замираю, глядя на человека, стоящего рядом с машиной. Высокий мужчина в камуфляжном костюме. Хмурюсь и тянусь за оружием, собираясь окликнуть незваного гостя. Кто это вообще такой и как он здесь оказался? Он оборачивается, и я поднимаю пистолет повыше, когда он бросается на меня. Псих. И судя по тому, что его одежда сохранилась практически в идеальном состоянии, он в этом статусе не так давно. Стреляю. Без раздумий и сожалений. Тело падает в нескольких шагах от меня, а я осматриваюсь, ожидая новых гостей. Но кажется, этот был единственным. Опускаю голову и смотрю в почти бесцветные глаза мужчины, смотрящие в никуда. Перед мысленным взором Стрелой проносятся воспоминания о том, как я убила своих первых психов. Мне было тяжело признать, что они больше не люди, и если я не выстрелю, то умру. Теперь такие мысли больше не посещают меня. Ту, которая когда-то была против оружия, против насилия. Сейчас я готова убивать любого, кто покусится на мою жизнь и жизни моих близких. Плохо ли это? Эгоистично? Не знаю. Но я научилась выбирать себя. У меня не будет второго шанса. Ни в этой жизни. За моей спиной распахивается дверь, и наружу выскакивают курты Джейден. Ты стреляла? тут же спрашивает первый, и только тут замечает тело, лежащее на траве. Кажется, он был один. Говорю я, наблюдая, как из здания выходят все остальные. Джейден с минуту прислушивается. И кивает, подтверждая мои слова. Килиан передает мне рюкзак, скользит безразличным взглядом по трупу и спускается с крыльца. «Уходим. Заберите все из второй машины. Курт, сними с нее аккумулятор». Идем к транспорту, и пока все перегружают вещи из одного хамви в другой, беру запасные обоймы и иду к мотоциклу, который Килиан как раз откатывает от стены». Через двадцать минут мы уже отъезжаем от здания и возвращаемся в сторону дороги. Несколько часов проходит спокойно, мы не встречаем ни одного психа. В итоге выезжаем к железной дороге и какое-то время едем вдоль нее. Крепко держусь за Киллиана и размышляю о том, что мы будем делать, когда спасем Нейта. Отправимся на Аляску, чтобы найти остальных, если они вообще смогут туда добраться». Или будем искать другое место, где сможем чувствовать себя в безопасности? Хотя вряд ли где-то на земле есть подобные места. Издалека замечаю пояс, стоящий на рельсах. А когда мы равняемся с ним, начинаю считать вагоны, почти полностью покрытые ржавчиной. Но сбиваюсь уже после двадцатого. Им нет конца и края. Дорога плавно сворачивает направо, и мы следуем за ее ходом. Замечаю впереди насыпи тоннель, в котором скрывается поезд. Останавливаемся неподалеку от въезда в тоннель. Осматриваюсь. Насыпь довольно высокая, но не особо крутая. Предполагаю, что по ней раньше проходила дорога или шоссе. Пока ждем остальных, я слезаю с мотоцикла и смотрю на поезд. На одном из вагонов птицы свели гнездо и сейчас беспокойно носятся над ним, издавая при этом пронзительные крики. Отворачиваюсь, когда рядом тормозит Хамви. «Что будем делать?» – спрашивает вышедший из машины Курт. «Искать объезд?» «Нет», – отрицательно качает головой Киллиан. «Потеряем время и топливо. Заедем прямо здесь. На всякий случай надо наломать веток, чтобы подложить под колеса в случае необходимости». Все выходят из машины и отправляются ломать ветки. Робин хромает к железной дороге и садится рядом с ближайшим к тоннелю вагоном. Келлен подходит было к нему, но он что-то резко говорит ей, отчего девушка отворачивается и, надув губы, отходит в сторону. Отвожу глаза, жалея о том, что стала свидетелем этой сцены. Разбредаемся по местности. То и дело оборачиваюсь на птиц, которые, видимо, поняли, что мы не представляем для них угрозы, и успокоились. Скорее Килиан объявляет, что веток уже достаточно, да они могут и не пригодиться вовсе. Затем садится за руль и начинает подъем по насыпи, которая так же, как и все вокруг, давно заросла травой. Машина медленно ползет вверх, только в двух местах приходится бросать под колеса ветки. И вот еще через несколько минут Килиан скрывается на той стороне насыпи. Курт уходит туда же, а мы довольно улыбаемся, Получилось. Осталось только перекатить мотоцикл на ту сторону, перейти самим, и можно двигаться дальше. Пронзительный птичий крик заставляет меня вскинуть голову. Резко поворачиваю в сторону вагона, и внутри все холодеет. Вижу под ним несколько пар голых грязных ног, а потом их обладатели склоняются и начинают переползать через пути прямо под вагонами. «Робин, беги!» Слышу откуда-то позади меня крик Джейдена. Выхватываю пистолет, не целясь стреляю в психов и ищу глазами Робина. Он поднимается на ноги и тяжело отступает от тоннеля, из которого со всех сторон по крыше вагонов, под ними и сбоку выбегают психи и несутся прямо на Робина. «Роб!» — крик Кейлин откуда-то издалека. «Нет времени разбираться, кто есть где». Стреляя в самых прытких психов, но их чересчур много, а Робин слишком медленно отступает. К тому же он постоянно останавливается, чтобы выстрелить, из-за чего еще сильнее теряет скорость. Вижу, как молния Зака поражает сначала одного психа, затем второго и третьего. Мы сдерживаем психов как можем, но они прорываются. И вот уже несколько сносят Робина с ног. «Нет!» – кричит Кейлин, пробегая мимо меня. И тут же до меня доносится крик Робина, от которого волоски на руках становятся дыбом. Его укусили. Другого объяснения этому у меня нет. Кейлин спотыкается, едва не падает и бежит дальше. На миг оборачиваюсь, вижу Зака, Сейдж, которая тоже стреляет по психам из своей винтовки. Джейдена, спешащего к нам. Боюсь стрелять, потому что могу ранить Кейлин. Она бежит на верную смерть. Парни ей уже не спасти. Но в данный момент кричать вслед девушке об этом будет бесполезной тратой кислорода. Не все психи набросились на Робина. Некоторые пробегают мимо, направляясь в сторону другой добычи. Отбегаю в сторону поезда и стреляю. «Кейлин, стой!» — кричит Зак. Но она будто не слышит его. Бежит прямо к психам. Внезапно девушка меняет траекторию, вероятно, собираясь оббежать психов. Но тут ее тело содрогается, она падает лицом вниз и больше не шевелится. Поворачиваюсь, глядя на потрясенную Сейдж, которая с ужасом смотрит на неподвижное тело Кейлин. Отворачиваюсь, не в силах смотреть на нее. Она сделала это не специально, скорее всего, пуля была выпущена раньше, чем Кейлин сменила направление бега. Но итога это не меняет. Девушки больше нет. Робин больше не кричит. Психов становится меньше, но они все еще есть. Стреляю снова и снова. Движение справа привлекает мое внимание слишком поздно. Из-под вагона выскакивает псих. Не успеваю повернуть руку с пистолетом. Он сбивает меня с ног. Пистолет вылетает из ладони. От удара о землю воздух вышибает из легких. Упираюсь ладонями во впалую грудную клетку психа. Его зубы клацают в районе моей шеи. Чувствую зловоние, исходящее от психа. И с удвоенной силой толкаю его от себя. Несмотря на кажущуюся тщедушность, псих намного сильнее. Руки дрожат. Пинаю его в бок коленом, но он только громче рычит. Выстрел уносит жизнь нападающего. И я резко сажусь, отталкивая с себя его тело. Джейден стоит неподалеку. «Порядок?» — спрашивает он. «Да». Тяжело отдыша, отвечаю я и оглядываюсь по сторонам в поисках пистолета. Вижу оружие в трех шагах от тела психа. С трудом поднимаюсь, чтобы забрать его. Смотрю на насыпь. Килианы и Курт стоят там и отстреливают последних психов. Поднимаю пистолет, Джейден шагает ко мне, но останавливается и резко оборачивается. Еще двое психов лезут из-под поезда. Синхронно стреляем в них и отходим, оглядывая масштабы трагедии. Десятки трупов валяются везде. В некоторых местах даже земли не видно, столько тел лежат на ней. Смотрю на Килиана, спускающегося с насыпи. Курт спешит за ним. Нахожу взглядом Сейдж. Девушка сидит на земле возле дерева и, закрыв лицо руками, вздрагивает всем телом. В горле образуется тягучий ком, не дающий нормально дышать. Мы потеряли еще двоих. На миг прикрываю глаза и делаю шаг в сторону Сейдж. Сейчас ей как никогда нужна поддержка. «Лав, обернись!» доносится до меня крик Килиана. Его голос звенит от напряжения. Резко поворачиваюсь к поезду, С крыши прямо на меня летит псих. Пячусь назад, но поздно. Он сбивает меня с ног, и я задыхаюсь от боли в спине, когда падаю на камни. Не успеваю сделать ничего, даже вдохнуть. Психа на мне уже нет. Быстро сажусь и смотрю влево. Джейден только что спас меня. Снова. Он сбил психа, но тот ловко выворачивается из захвата и снова нападает, заваливая парня на землю. Целюсь в его голову. И стреляю. Джейден отталкивает от себя тело, поверженного мной психа, но продолжает лежать, тяжело дыша. Подбегаю к парню и протягиваю ему руку, чтобы помочь подняться. Но Джейден как-то странно смотрит на меня и качает головой. «Не подходи», — цедит он сквозь зубы. Вижу, что его лоб мгновенно покрывается испариной. Не слушаю его, опускаюсь перед ним на колени и спрашиваю. «Ты ранен?» «Не понимаю. Может, он повредил себе что-то при падении?» «Да», — с трудом говорит парень, — «а я подползаю поближе, чтобы помочь». «Где болит?» — спрашиваю я, а сама ощущаю, как горит спина от удара о камень. «Может, с Джейденом произошло то же самое?» Парень поднимает руку, и я непонимающе смотрю на расползающееся по предплечью кровавое пятно. Второй рукой Джейден закатывает рукав, и я вижу их, следы зубов. Время замирает, кто-то словно приглушает звуки окружающего мира. Не вижу ничего, кроме парня передо мной, и не слышу ничего, кроме бешеного биения собственного сердца. «Нет!» — шепчу я и трясу головой, чтобы прогнать видение. «Не может этого быть! Нет!» Я не видела, как псих его укусил, а значит, этого не могло произойти. Смотрю в глаза Джейдена и качаю головой, повторяя одно и то же слово. Нет, нет, нет! Лав, не подходи!» С трудом шепчет он. Вижу, как ему тяжело. Тело вздрагивает, и я знаю, что будет дальше. Это лишь вопрос времени. Джейдан! Шепчу я и беру его за руку, ощущая слабое пожатие в ответ. «Прости меня!» Он качает головой. Вижу, каких трудов ему это стоит. Не могу больше сдерживаться. Поджимаю дрожащие губы, но это не помогает. Слезы прорывают плотину и застилают обзор. Но я даже не пытаюсь стереть их. «Лав!» — хрипит он, с трудом выговаривая слова. «Ты прости! Ты все...» «Правильно, где?» Он замолкает, и я наблюдаю, как в одно мгновение, словно по щелчку пальцев, меняется выражение его глаз. Это больше не Джейден. рыдания не рвутся из горла. Он с силой сжимает мою руку, а я даже не могу поднять свободную, чтобы наставить пистолет ему в голову и выстрелить. Не могу. Кто-то делает это за меня. Пуля врезается в лоб Джейдена, и он падает на спину. Не могу перестать смотреть на струйку крови, стекающую из крошечного отверстия. Кто-то разжимает наши с Джейденом пальцы, поднимает меня с земли и уносит прочь. А я не могу перестать рыдать и захлебываться собственными слезами».